Как-то знакомая мать взрослой замужней дочери дважды бабушка На вопрос, как дела у молодой семьи и внуков, ответила. Когда я им не звоню, у них всё хорошо. Сами всё решают, сами справляются. Но стоит только позвонить, как всё становится плохо. Не у них, у меня. То одно нужно, то другое. От сушилки для белья до новой прогулочной коляски, а ещё посидеть с внуками. Я сказала дочери. Или сижу с внуками, или работаю, покупая сушилку и коляску. Она обиделась. но «Ну вот скажи, почему нам не приходило в голову просить у родителей денег на коляску?» «У меня пока нет взрослой замужней дочери и внуков, но есть мама, и когда я ей не звоню, всё хорошо. Но стоит только позвонить, как сразу всё плохо. У меня, и я опять решаю какие-то проблемы. Не звонить не могу. Сейчас выдерживаю пару дней». Собираюсь силами, разгребаю рабочий график, на всякий случай откладывая дела, и после этого набираю номер, не зная, чего ждать. На звонки с незнакомых номеров я не отвечаю. но ну и когда на экране телефона высвечивается мама, меня тут же бросает в холодный пот. «Что случилось?» — спрашиваю вместо приветствия. И хоть бы раз мама ответила. «Ничего не случилось, просто позвонила узнать, как у вас дела». «Случилось то, что люди — идиоты», — обычно констатирует мама, — «и без чувства юмора». «Ты опять неудачно пошутил Уточняю я, гадая, чем мне грозит очередная мамина шутка. Она предпочитает жанр черного юмора. Вот хотя бы последний случай. Как всегда, я куда-то ехала. Телефон лежал в сумке. Никаких важных звонков я не ждала. Припарковавшись около дома, достала телефон — и увидела четыре пропущенных звонка от мамы. Я сделала круг вокруг дома, чтобы успокоить нервы. Мама могла позвонить и своему любимому зятю, и своему любимому внуку, а уж они бы точно мне перезвонили. Или она опять оставляет проблемные звонки для меня, решив не беспокоить дорогих ее сердцу мужчин. Зятю моя мама пишет регулярно. Не перестаю восхищаться ее умением, подбирать синонимы, И определение к слову «гений». Гениальный гений — гениальнейший из гениальнейших. Гений чистой воды — абсолютный гений. Алмаз среди гениев. И так далее. Но что потрясает еще больше, мой муж в это верит и готов исполнить любой каприз тещи. Любимому внуку моя мама просто отправляет деньги. Он благодарит бабушку и приходит ко мне с отчетом, что означает Я должна компенсировать маме траты на подарок для внука. Такой у нас круговорот денег в семье. Опять припарковалась, сделала вдох и выдох. «Что случилось?» — спросила я, решив на всякий случай не глушить мотор. «Манечка!» — воскликнула радостно мама. «Как хорошо, что ты позвонила!» «Манечка, все капец, как говорят сейчас дети». «Ты можешь объяснить, что мне не нужна никакая опека?» Продолжала мама. «Тем более от этого государства, когда государство обо мне заботилось, а? Почему они вообще ко мне пришли? И чем мне это грозит? Я что, больная, слабоумная?» «Да мне моих лет никто не дает. Я ехала недавно на такси. И Ашот сказал, что я выгляжу максимум на 40 «Ну, раз Ашот так сказал...» Я лихорадочно пыталась сообразить, о какой опеке идет речь. «Вот, поговорите с моей дочерью, она вам все объяснит!» — услышала я голос мамы. Жаль, она мне не сказала, что я должна объяснять и кому. «Органы социальной опеки беспокоят», — проговорил женский голос. «Я очень болезненно отношусь к использованию третьего лица в тех случаях, когда человек говорит о себе». У меня есть один знакомый, который даже в соцсетях пишет про себя исключительно в третьем лице. Иван Петров считает. Иван Петров прокомментировал. И я все не решаюсь узнать, почему Иван Петров не использует первое лицо даже в тех случаях, когда речь идет о погоде. Все-таки подпись «Иван Петров сражается с последствиями снегопада» под картинкой, как Ваня отгребает машину, «Выглядит странно, на мой вкус». «Простите, как вас зовут?» — уточнила я. Не могла же я вести диалог со всеми органами опеки вместе взятыми? «Зинаида», — ответила женщина. «Очень приятно. Меня зовут Мария. Я дочь Ольги Ивановны. Что она натворила?» «Нам поступил сигнал. Мы отреагировали», — сказала Зинаида. «Спасибо за оперативную реакцию». Я пыталась потянуть время, чтобы понять, как самой реагировать. А можно подробнее? Сигнал на что именно? Все мамины соседи давно усвоили, что на нее лучше не реагировать, себе дороже, и даже если кажется, что она сошла с ума, стоит пройти мимо. А если кажется, что ей требуется помощь, точно нужно проходить мимо. Так было, когда моя родительница стояла в одиночном пикете перед сберкассой, требует дополнительных выплат пенсионерам. «Мам, тебе не хватает денег, которые мы присылаем. Зачем ты вообще вышла на этот пикет?» — спрашивала я позже. «Я не за себя. Я за остальных», — ответила мам «Это понятно. Но ты же отдавала себе отчет в том, что все могло закончиться не так хорошо. Я пыталась призвать свою мать к здравомыслию. «У меня огромная пропасть!» — ответила мама. «Прости. Я потеряла нить разговора. Между чем и чем у тебя пропасть? Между внутренним содержанием и внешним проявлением. Разве это нужно объяснять?» — возмутилась мама. «Этот диссонанс заставил тебя выйти с одиночным пикетом», — уточнила я. «Нет, просто стало так тоскливо. Понимаешь?» Нет. «Не понимаю. Мне не бывает тоскливо. Я не могу себе это позволить. Ты всегда была такая. Без внутренних порывов. Тебе нет ярости, бушующей страсти, надрыва!» — заявила мама. «Может, ты слава богу, что нет. Мне твоих с головы хватает». Мама нарисовала плакаты, повесила себе на грудь. Стояла молча, курила, лозунгов не выкрекивала, движению не мешала. Спиртные напитки не употребляла, но нервировала прохожих своим присутствием. Ее тогда забрал местный наряд полиции и привез в отделение. Мама сопротивления не оказывала, представителей органов правопорядка не оскорбляла. Заметила только. «Не стыдно вам, молодежь, пенсионерку восьмидесятилетнюю задерживать». «Вот шибанет инфаркт прямо в камере. На вашей совести будет смерть бабули». После чего бодро запрыгнула в полицейскую машину, покурила с разрешения в форточку. За пятнадцатиминутную поездку стала чуть ли не родной матерью Леша и Степану, младшим лейтенантом. Они в камеру предварительного заключения принесли из ближайшей кофейни кофе и бутерброд. Мама предлагала деньги, но ребята отмахнулись. Мол, не надо уж, простите, что так вышло. Положено реагировать. Действует по уставу. Мама их простила и, кажется, даже благословила. За кофе она и не на такое способна. Когда мимо камеры проходил подполковник Тарасов, Вячеслав Петрович, он бросил взгляд на тех, кого доставили, и аж присел от ужаса. «Кто привез? Зачем?» — прошипел подполковник Тарасов, все еще находясь полуплеседи славик привет это я окликнула его мама ольга ивановна я сейчас минуточку недоразумение подполковник тарасов забегал и лично открыл дверь камеры и этого тоже выпусти мама показала на мирно лежащего на лавке пьянчушку он с вами вежливо уточнил подполковнику Со мной, конечно, сокамерник, своих не бросают. а Вас куда довести Домой? — уточнил подполковник. Давай домой. Устала я что-то, сам понимаешь. Возраст уже не тот, раньше бы скандал устроила. А сейчас тихая пенсионерка. Ребята у тебя хорошие, вежливые, воспитанные. Ты их не ругай, они ж не знали. Маму с ветерком довезли до дома, по дороге в магазин заехали продукты купить. Тяжелые пакеты Леша со Степаном лично до квартиры дотащили. Потом подполковник Тарасов провел подчиненным инструктаж. Никогда, ни при каких обстоятельствах не задерживать эту гражданку. Вот однажды, лет семь назад, пришел вызов. Угроза теракта. Забрали Ольгу Иванну которая действительно угрожала поубивать буйных соседей. Взяла такую штуку, орехи колоть в форме дракона, сверху салфетку набросила и пошла разбираться. Так благодаря ей притон прикрыли. Единственный сын пожилых родителей, регулярно устраивавший гулянки, еще и наркодилером оказался. Соседи, не только эти, а вообще все, после этого стали тихими и пугливыми. А до этого что ни день, так жалобы и вызов участкового. Три года назад Ольга Ивановна предотвратила похищение ребёнка. Она остановила на улице женщину с маленькой девочкой. Ребёнок плакал, женщина кричала. Ольга Ивановна шла следом и наблюдала. Потом окликнула женщину и спросила у ребёнка, кто это тётя. Девочка молчала, насупившись. Женщина кричала, скандалила и советовала не совать нос в чужие дела. Ольга Ивановна вызвала полицию. Выехали, думая, что очередная сумасшедшая чудит. Ну и потом, только успевай разгребать, женщина оказалась новой пассией отца-ребенка с судимостью за воровство. Мать девочки была не против встреч дочери с отцом, но и в страшном сне предположить не могла, что дамочка решила перевести девочку в другое место, как раз в район, где жила моя мама, и вернуть только в обмен на половину квартиры, которой бывший муж не имел никакого отношения. Квартира большая, в хорошем районе, досталась матери девочки еще от бабушки, но дамочка решила, что надо делиться. Потом эта предприимчивая особа уверяла, что ничего бы с малой не случилось. Мол, подержала бы пару дней, пока ее мать квартиру отпишет и вернула. Искренне не понимала, за что ее под суд-то. Ничего ведь не сделала. И не похищала она ребенка. Начали проверять отца девочки. Тот сначала отпирался, а потом признался, что знал о планах сожительницы. И тоже не понимал. А что такого -то? Ничего бы с ребенком не случилось. Он все-таки отец родной. А квартирой, да, надо делиться. Ему ж тоже жить нормально хочется. Вот и получалось похищение несовершеннолетнего группы лиц по предварительному сговору. А это уже совсем другая статья. Из чего все началось? С того, что Ольге Иванне не понравилось, как женщина с ребенком обращается. Не говоря уже о том, что бывший начальник отдела МВД полковник Киреев Ольге Иванне руку при встрече целовал. Только в собственном кабинете принимал, провожал до порога, машину с мигалкой выдавал по первому требованию. Почему? Так как теперь узнать? Полковник скончался, пусть земля ему будет пухом. Но ходили слухи, что он Ольге Иванне крупную сумму проиграл. Или ящик коньяка. В шахматы играли, а не в карты. А шахматный долг поважнее карточного считается. Так что моя мама во всё пользовалась своей репутацией. Закурив районный, только что отремонтированный и оснащённый по последнему слову техники поликлиники, выявила проблемы с пожарной безопасностью в здании. Датчики дыма прикрепили исключительно для красоты, а не для дела. Попрыгала в лифте и выявила сбой в системе лифт Мог рухнуть в любой момент. И каждый раз вызывали меня, точнее, мне звонила мама и просила приехать и все объяснить. «Мам, зачем ты прыгала в лифте?» — спрашивала я. «Не знаю, но я ведь оказалась права». «Зачем ты курила в здании поликлиники? Тем более под датчиками». «А где еще? Там не было оборудованной курилки!» — возмущалась мама. «Хорошо» что она не страдает лишним весом. Иначе бы оборудовала местную поликлинику специальными кроватями, или я не знаю, чем еще, во всяком случае в аптеке, куда она регулярно ходит. Всегда в наличии все препараты. Без рецепта, кажется, даже валерьянку не продадут. В местном сетевом магазине просроченные товары тут же списываются. Вдруг моя родительница решит сегодня зайти за молоком или хлебом? Мам. «Ты можешь включить видео?» «Что там у вас происходит?» — попросила я. Мама перевела телефон на видеосвязь. В ее квартире находилась уставшая женщина, активная молодая девушка, сосед дядя Коля, неизвестная женщина, неизвестный парень. «Я — активный гражданин», — говорила молодая девушка, уставшая женщине судя по всему, Зинаиде, представителю органов социальной опеки. «Так это вы стучите на тех, кто машина на бордюрах припарковывает?» Возмутился дядя коль «Да, в том числе», — гордо ответила девушка. «Ах ты, дрянь малолетняя! Да я парковался на этом бордюре, когда тебя еще в проекте не было. Из-за тебя мне штраф пришел на 5000 «Может, и не из-за меня», — девушка держалась, но была напугана. «И правильно». Свой старый форт дядя Коля действительно парковал на бордюре рядом с помойкой. И все об этом знали. Это было его место, которое никто никогда не занимал. Еще со времен Волги, на которой гонял дядя Коля в молодости. Почему на бордюре? Так привык. Никогда никому не мешал. А тут вдруг штраф пришел. Из-за этих активных граждан. Так, Ольга. «Если что, я на твоей стороне. Что ты там опять учудила?» — заявил дядя Коля, который выбрал, против кого сражаться. «Ничего не сделала. Вот клянусь здоровьем дочери!» — воскликнула мама. «Мам, может, не надо моим здоровьем? Ну так, на всякий случай!» — подала голос я. «Ой, ты еще здесь!» — мама уставилась в телефон. «Можешь мне объяснить, что происходит?» — попросила я. «Ольга, это Маша? Скажи, что дядя Коля на твоей стороне!» Прокричал дядя Коля. «Да, я слышу, спасибо большое!» — ответила я. С помощью видеоконференции выяснилось следующее. Мама шла домой из продуктового магазина, и на нее наехал доставщик еды. Конечно же, моя родительница шла по проезжей части, а не по тротуару, так что формально была виновата она. Но учитывая... Что тротуары не чистили, старый дворник уехал на историческую родину, а новый выходил чистить снег, делая одолжение, по проезжей части. Пройти было легче, чем по тротуарам. Он совсем обнаглел. Не знаю, что с ним делать, а закричала незнакомая женщина, оказавшаяся соседкой и старшей по подъезду. Я ему говорю, что мусор надо выбросить, а он отвечает: "500 рублей". У него на всё ответ. 500 рублей. Я собрала деньги жильцов, высадила ели перед подъездом, а этот идиот забросал их снегом. Я ему говорю, ты зачем на деревья снег бросаешь? Бросай в другую сторону. Он смотрит на меня и не понимает. Убить готова «Так он по-русски не бельмес», — хохотнул дядя Коля. «Зато 500 рублей очень хорошо понимает», — ответила старшая по подъезду. «Дурмоеды!» Ничего не хотят делать. Ну, не хочешь, не работай. Пока не наору, лопату в руки не возьмет. А если берет, то я его сама готова этой лопатой прибить. Я говорю, людей пожилых у нас много. Надо дорожки почистить и посыпать. Ну, упадут, не дай бог, что сломают. Тебе людей-то совсем не жалко. А он стоит и глазами хлопает. Уже жаловалась, в управляющую компанию просила нового дворника прислать. Все без толку. «Говорят, новых нет». «Я свидетель», — сказал молодой человек, заглянув в мамин телефон. От неожиданности я аж отшатнулась. «У меня есть видеозапись. И как он наехал, и как женщина упала, как в снегу лежит, потом как поднялась и пошла дальше. Все записал». «А помочь не пробовал», — заметил дядя Коля. Ну что за поколение такое? Одна стучит на соседей, форт ей мой помешал. Другое видео снимает, как пожилая женщина подняться пытается, бросить телефон и пойти помочь им в голову не приходит. «Ой, Коль, даже не начинай!» — отмахнулась моя мама. «Ну, я хоть стану звездой соцсетей!» — уточнила маму парня. «Не, я не выкладывал. Я ж нормальный. Зачем над бабулькой смеяться?» ответил гордо парень. «Вот зря ты меня бабулькой назвал». «Бабулька тебе давала разрешение на съемку?» «Нет». «А бабулька?» бывшая адвокат со связями в местном отделении полиции. И в московской адвокатуре остались еще такие же бабульки. Мы ж тебя к такой ответственности привлечем, что ты всю оставшуюся жизнь будешь нас через дорогу переводить» как пионер. А еще контент твой проверим и закроем тебе, милок. Сам удалишь удалишься из всех соцсетей. Сколько у тебя там подписчиков? так ни одного не останется. Парень явно офигел от маминой речи. Если честно, я тоже. Нет, я прекрасно знаю, что мама пользуется соцсетями и в мои тоже входят под разными никами, как делают многие отцы которые хотят следить за жизнями своих взрослых дочерей. «Неужели нельзя самим приготовить? Ну что сложного-то суп сварить?» Возмутилась старшая по подъезду. «Эти ездят туда-сюда. Консьержки жалуются, только успевая открывать. Будто других дел нет. Они еще подъезды и этажи моют. А эти приходят, обувь не обтрусят и снова за ними моют никакого уважения, ни здравствуйте, ни спасибо, ничего не видят и не слышат, по телефону болтают. Машины только успевают затормозить. Так неудивительно, что наехал. Небось тоже по телефону болтал. Слышь, свидетель, по телефону спрашиваю, курьер разговаривал? Да, разговаривал, признался парень. Ну вот. Так что, Ольга Ивановна, не виновата, радостно воскликнула старшая по подъезду. Пока я понимала, что мама шла по проезжей части, и на нее наехал доставщик еды на велосипеде. Мама упала, ничего страшного, но обидно. Вся в грязи с ног до головы, курьер не остановился и поехал дальше. «А кому жаловаться? Концов не найдешь, только нервы истреплешь!» возмущенно заметила старшая по подъезду. «Куда не позвони, все кругом ни при чем. никто ни за что не отвечает!» Мама отряхнулась и пошла домой. Уже около подъезда столкнулась с дядей Колей. «Ты откуда такая?» — спросил он. «Складбище». «И чего там забыл «Да вот, отрылась и домой иду», — ответила мама. Ей было плохо, нога все же болела, да и шубу жаль, придется в химчистку отдавать. Дядя Коля поржал, но этот разговор слышала старшая по подъезду и девушка, ставшая активным гражданином. Новость разнеслась по соседям, кто-то вспомнил, что мама переписала квартиру, вроде бы на дочь, но это не точно. А может, на мошенника какого? Сейчас их столько развелось на любой вкус. Таких людей обманывают, и умных, и образованных. Да, так оно и было. Мама собралась в очередной седьмой или восьмой раз замуж и решила выйти замуж непременно по большой любви для чего переписала квартиру на меня. Я до последнего отказывалась. Говорила, что мне не нужна еще эта ответственность. Но мама мечтала о новом браке. Ведь если у нее ничего нет, никакого имущества, значит, брак будет точно по любви. Старшая по подъезду, одинокая женщина маминого возраста, восприняла проблему как свою и решила вмешаться. Мама опять возвращалась то ли из аптеки, то ли из Сбербанка. И старшая подкараулила ее у подъезда. «Вы Ольга Ивановна?» — спросила женщина. «Да». «А вы переписали квартиру?» «Да». Свидетелем разговора опять случайно стала девушка из активного гражданина, которая позвонила в социальную службу, сообщила, что пожилая женщина отписала квартиру не пойми кому но явно мошенником, а сама живет на кладбище. Примите мер иначе она напишет в соцсетях и на официальном портале и вообще во всех местах, потому что она не просто так, а известный блогер. Видимо, в социальной защите от блогеров тоже уже стали шарахаться. Раз так быстро, среагировали и пришли с проверкой. Маме действительно полагался социальный работник. И непонятно, почему никто до сих пор не пришел. Я-то знал что служащая из соцзащиты приходила и через пять минут сама сбежала. Мама не самый милый клиент, от нее все сбегают. Но, видимо, служащая из-за моей мамы больше не захотела помогать одиноким старикам и решила помогать только на возмездной основе, причем весьма существенной. Из официальных органов она уволилась в один день. Думаю, что в день знакомства с моей мамой. Я заверила Зинаиду, что маме не нужна опека, потому что опека тоже сбежит, а оно им надо, и что новая сотрудница тоже маме не нужна. Моя родительница прекрасно умеет пользоваться онлайн-ресурсами, заказывает себе все необходимое по интернету и живет точно не на пенсию. Если что, в городское МВД Тоже лучше не жаловаться. Возможно, у нее и там есть связи. Я не удивлюсь, так что плохо будет всем. опеки прежде всего. Ну зачем им внеплановые проверки? Поверьте, я знаю, о чем говорю. — Ольга, скажи Маше, пусть они оставят в покое мой форт! — крикнул дядя Коля, который все это время кивал с такой амплитудой, что я боялась, как бы он не повредил себе шейный отдел позвоночника. «Да, и оставьте в покое дядю Колю и его форт», — сказала я. «Мы же не хотим выяснить, где еще у моей мамы имеются давние связи и бывшие любовники. Я точно не желаю этого знать». «Ольга, обожаю тебя!» — дядя Коли кинулся лобызай руки моей мамы. «Простите, я хотела как лучше. Я сама осталась без жилплощади, дети постарались». Старшая по подъезду расплакалась. «Вот на старости лет одна, на птичьих правах. Дети разрешили пожить, пока не умру. Ждут, а я все не умираю. Хочу, а не могу. А мне что делать? Я же свидетель!» Подал голос парень. «Спасибо за содействие», — строго сказала Зинаида из органов социальной опеки. Можете быть свободны. В следующий раз помогайте, а не снимайте на видео. Девушка из активных ушла незаметно. Через пару дней маму встретила соседка. Ольга, я думала, ты умерла, говорили, что ты на кладбище. ахнула она и перекрестилась. Я ж за тебя свечку поставила. Лучше бы выпила. Да нет, не умерла, как видишь. Впала в кому. «Очнулась уже в гробу, отрылась и к вам вернулась. Еще здесь поживу». Соседка села в сугроб, который накидал новый дворник прямо перед подъездом.